Миссис Вулф Вирджиния с Ванессой пьют чай на кухне. «В Харридс было чудесное пальтишка для Анжелики», — говорит Ванесса. «А для мальчиков, как назло, ничего. Хочу подарить ей пальтишко на день рождения, что, конечно, восторга не вызовет. По ее мнению, такие вещи ей так положены, и нечестно выдавать их за подарки». Вирджиния кивает. Ей сейчас трудно говорить. В мире столько всего разного. Пальтов, хароц, дети, которые будут недовольны и разочарованы, чтобы вы ни предприняли. Пухлые рукава Нессы, держащие чашку. Птица в саду, такая прекрасная, на своем смертном ложе, похожая на украшение на шляпке. Этот миг на этой кухне. Нет, Клариса не станет себя убивать. Разве смогла бы она оставить все это? Вирджиния готовится изречь что-нибудь мудрое по поводу воспитания детей. Ей еще самой не ясно, что именно. На самом деле, ей хочется сказать, этого достаточно. Чай, дрос, саду, проблемы с пальто. Этого больше, чем достаточно. Умрет кто-то другой. Тот, кто глубже и умнее Кларисы. Тот, чья печаль и талант, Позволят отвергнуть соблазны этого мира с его пальто и чашкой чая. «А ты не думаешь, что Анжелика?» — начинает Вирджиния, но тут приходит неожиданное спасение в лице вернувшейся из Лондона торжествующей и разъяренной Нелли. Она держит пакет с покупками на отлете, так, словно собирается швырнуть его куда подальше. «Здравствуйте, миссис Белл!» Говорит она, подчеркнута бесстрастным голосом палача. Вот Нелли с китайским чаем и засахаренным имбирем. Вот Вирджиния, необъяснимо счастливая, и больше, чем счастливая, живая. На кухне с Ванессой в этот обыкновенный весенний день. В этом мгновении есть что-то от вечности. Нелли с негодующим видом порабощенной амазонки выкладывают перед Вирджинией то, что ее вынудили приобрести. Когда Нелли отворачивается, Вирджиния наклоняется и, в нарушении всех традиций, целует Ванессу в губы. Это невинный поцелуй, вполне невинный. Но сейчас, на этой кухне, за Неллиной спиной, он кажется чем-то невероятно изысканным и запретным. Ванесса возвращает поцелуй.